Удовлетворенный ухмылкой, он снова двинул фишману в нос. «Пистолет не заряжен!» – заорал тот. «Можете сами проверить!» – «Пожалуйста!» Не выпуская извивающихся рук фишмана, Майрон оттянул ствол. Его не обманули. Патронов действительно не было. Майрон отшвырнул пистолет в сторону и стиснул кулак, готовясь нанести очередной удар. Но в этот момент фишман разрыдался. Не заплакал, не сжался в испуге, а по-настоящему зарыдал что нечасто случается со взрослыми. Майрон отпустил его, сохраняя, однако, должную настороженность. Двое есть двое. Внезапного нападения всегда можно ждать. Фишман свернулся в комок, стиснул кулаки и, продолжая рыдать, принялся колотить себя по глазам. Майрон молча ждал. «Извините меня, пожалуйста!» — прорыдал Фишман. «Я такая свинья! Мне очень, очень стыдно! Вы целились в меня!» Да, — Да-да, настоящее свинство! — повторил он. — Вы не понимаете. Я дошел до края. — Джоэл! Он продолжал вслипывать. — Джоэл! Майрон подтолкнул ему по полу еще одну фотографию. — Видите эту женщину? Тот по-прежнему не открывал глаз. — Джоэл, взгляните на эту фотографию! — повысил голос Майрон. Фишман медленно оторвал руки от глаз. Его лицо опухло от слез. — Крэш! — Крепкий с с Манхэттена, торговец наркотиками, утирал щеки рукавом. Майрон не торопил его, но тот просто тупо смотрел перед собой. «Несколько дней назад вы были в Даунинг-3 с этой женщиной», — сказал Майрон. «Если вы сейчас запоете, что, мол, не понимаю, о чем речь, я сниму вот этот башмак и как следует вас отделаю. Я ясно выражаюсь?» Фишман кивнул. «Итак, вспоминаете?» «Это не то, о чем вы думаете!» Он снова закрыл глаза. «О чем я думаю, мое дело? Вы знаете ее имя?» «Я не уверен, что мне следует отвечать на этот вопрос. Башмак! Джоэл! Ответ я могу из вас просто выбить!» Фишман вытер лицо, покачал головой. «Это было бы на вас не похоже. Как вас следует понимать?» «Никак. Просто мне кажется, больше вы меня не ударите». В былые времена, — подумал Майрон, — он даже не задумался бы. Но сейчас, да, Фишман прав, не ударит. Видя, что Майрон заколебался, Фишман спросил, — Вам известно, что такое наркотическая зависимость? — О, Господи, это еще к чему. — Да, Джоэл, известно. — По собственному опыту? — Нет. — Вы что, Джоэл, хотите сказать, что вы наркоман? — Нет. То есть, ну да, травку покуриваю, но не в том дело... Он склонил голову на бок и вдруг сделался похож на строгого учителя. Вы знаете, когда наркоманы обращаются за помощью? Когда терпеть больше сил нет. Фишман довольно улыбнулся, Майрон Балитор, первый ученик в классе. Вот именно, когда дошли до края. И это в точности моя ситуация. Я попал в капкан, и мне нужна помощь. Майрон собрался было съязвить в ответ, но удержался. Когда человек, у которого тебе нужно что-то узнать, говорит, лучше не мешать ему. У меня двое детей, и замечательная жена. Вот посмотрите. Фишман потянулся к карману, и Майрон тут же вскочил на ноги. Фишман кивнул и медленно вытащил связку ключей, открыл ящик и протянул Майрону несколько скрепленных в гармошку семейных фотографий. Судя по антуражу, они были сделаны в парке развлечений шесть флагов. Слева и справа от фишманов. Стояли соответствующим образом одетые мультяшные персонажи — Бакс Банни и Твити Берт. Миссис Фишмен была ослепительно хороша собой. Джоэл стоял на коленях. Справа от него была девочка лет пяти-шести со светлыми волосами и улыбкой настолько заразительной, что Майрон почувствовал, как у него самого загибаются вверх уголки губ. Слева мальчик, года на два моложе девочки. На вид он казался застенчивым, пряча лицо на плече у отца — «Чудесные дети!» Майрон вернул Фишману фотографии. «Спасибо!» Майрон вспомнил, как отец однажды сказал ему. «Люди наделены поразительной способностью отравлять жизнь самим себе». А вслух проговорил. «Вы болван, Джоэл!» «Я больной человек», — поправил его Фишман. «А это не одно и то же. Но мне хочется выздороветь. Докажите это». «Каким образом?» «Для начала расскажите про женщину, с которой вы были в клубе три дня назад. Это покажет, что вы готовы к переменам. Откуда мне знать, что вы не причините ей вреда? Оттуда же. Откуда вы знаете, что я не пущу вход башмак?» Фишман опустил взгляд на фотографии, и у него снова полились слезы. «Джоэл, мне действительно хочется, чтобы все это осталось позади. Верю». Так оно и будет, Богом клянусь, мне помогут. И я стану лучшим в мире отцом и мужем. Мне просто нужно получить шанс, понимаете? Да, Майрон почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Просто поймите меня правильно. Мне нравится моя жизнь. Я люблю свою семью, детей. Но вот уже 18 лет я встаю по утрам, иду в эту школу и учу подростков французскому языку. Они ненавидят его» наплевать им на французский. Когда я только начинал, то мечтал выучить их этому замечательному языку, который сам так люблю. Но все обернулось иначе. Им нужно просто получить хорошие оценки и двигаться дальше. Вот и все. Из класса в класс, из года в год. Одно и то же. А мы с Эми постоянно бьемся, чтобы свести концы с концами. То же самое, по сути, что и в школе. Каждый день, год за годом, рутина. А что будет завтра? — Да то же самое. Каждый день одно и то же, пока до самой смерти. Он замолчал, посмотрел в сторону. — Джоэл, обещайте мне, — сказал Фишман, — обещайте, что если я помогу, вы меня не выдадите. — Не выдадите! — словно он ученик, жульничавший на экзамене. — Дайте мне этот шанс, пожалуйста, ради моих детей. — Если вы расскажете мне все, что вам известно об этой женщине, никто ничего не узнает, — заверил Майрон. «Дайте мне слово!» «Даю». Мы познакомились в клубе три дня назад. Ей нужна была доза. Я все организовал. «То есть дали ей наркотик?» «Да». «Что-нибудь еще?» «Да нет, пожалуй, все». «Она назвала свое имя?» «Нет». «Как насчет номера телефона?» «Ну, на тот случай, если ей снова доза понадобится». «Никаких телефонов!» «Больше я ничего не знаю, извините». «Как же, не знает он. Сколько она вам заплатила?» «Простите?» «За наркотики, Джоэл. Сколько она вам заплатила?» По его лицу мелькнула тень, и от Майрона это не укрылось. «Вот она ложь!» «Восемьсот долларов», — сказал Фишман. «Наличными?» «Да». «У нее было с собой восемьсот долларов наличными?» «Ни визу, ни мастер-карт я не принимаю», — сказал он со лживой усмешкой. «Только наличными». И где же она отдала вам деньги? В клубе? В обмен на наркотики? Конечно, он прищурился. Джоэл, да? Помните, я показывал вам фотографию? Да, что? Она сделана видеокамерой, пояснил Марон. Понимаете, к чему я клоню?